Глава первая. Париж. Наши дни. Все произошло молниеносно. Солян вышла из зала судебных заседаний вместе с Артюром Сенклером. Она собиралась ему сказать, что не понимает решения судьи по его делу и не может объяснить крайней строгости, которую тот проявил. Однако сделать ей этого не удалось. Сенклер бросился к стеклянным перилам лестничной площадки и мгновенно оседлал их. Затем перекинул ногу и бросился вниз с высоты седьмого этажа дворца правосудия. Несколько секунд, показавшихся ей вечностью, тело его парило в пустоте, после чего рухнуло на пол двадцатью пятью метрами ниже. Что произошло потом, вспомнить она не могла. Перед глазами проплывала беспощадная череда образов. Точно при замедленной съемке. Скорее всего, она закричала, прежде чем провалиться в беспамятство. Очнулась она в комнате с белыми стенами. Врач произнес два слова «синдром профессионального выгорания». Солен сначала никак не могла определить, о ней он говорил или о ее подзащитном. Но вскоре цепочка событий выстроилась в реальную картину. сен Сенклера, влиятельного бизнесмена, привлеченного к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, она знала давно. О его жизни ей было известно практически все – браки, разводы, денежное содержание, выплачиваемое бывшим женам и их общим детям, подарки, которые он им привозил из командировок. Солен побывала на его вилле в Сент-Максиме, во внушительных офисах фирмы, роскошных апартаментах седьмого округа Парижа. Она знала все деликатные подробности существования и пользовалась большим доверием своего подзащитного. Немало месяцев провела Солен в тщательной подготовке к слушанию, не оставляя ничего на волю случая, и жертвуя всеми свободными вечерами, выходными и праздничными днями. Адвокатом она была превосходным, трудолюбивым, добросовестным, стремившимся все доводить до совершенства. Профессиональные качества Солен были с редким единодушием признаны ее коллегами в известной адвокатской конторе, где она работала. Однако судебные ошибки существуют, это общеизвестно. И тем не менее, Солен не ожидала такого приговора. Судья приговорил ее подзащитного к реальному тюремному сроку и обязал возместить материальный ущерб, исчисляемый миллионами евро. Такого и за всю жизнь не выплатить. Не говоря уже о бесчестье и полной утрате доверия в бизнес-сообществе. Вынести всего этого Сенклер просто не мог. Он предпочел броситься в бездну гигантский световой колодец нового парижского дворца правосудия. Архитекторы предусмотрели все, кроме этого. Они сконструировали настоящий шедевр. Элегантное здание с совершенным дизайном, или дворец стекла и света, как они его называли. Фасады дворца были оснащены оборудованием по последнему слову техники, предусматривающим отражение любой внешней угрозы. Повсюду были установлены защитные порталы, контрольная аппаратура на входах и выходах, множество камер видеонаблюдения, обнаруживающих любое незаконное проникновение, двери с электронным доступом, ультрасовременные интерфоны и экраны. В своих планах дизайнеры не учли одного, что справедливость вершится одними людьми над другими людьми. А те порой могут дойти до отчаяния. Залы судебных заседаний были расположены на шести этажах, которые возвышались над роскошным атриумом площадью 5000 квадратных метров. Не мудрено, что необразимое пространство под 28-метровым потолком кое у кого могло вызвать головокружение и растерянность. А кое-кому из осужденных могло подсказать мысли и похуже. В тюрьмах широко распространены сети безопасности для предотвращения самоубийств, но только не здесь. Простые стеклянные перила, отделяющие человека от бездны. Сен-Клеру достаточно было сделать один шаг, чтобы перемахнуть через них и броситься вниз. Эта картина преследовала Солен. Она никак не могла от нее отделаться. Она снова и снова видела тело своего подзащитного, застывшее в неестественной позе на мраморных плитах дворца. Она думала о его семье, детях, друзьях и сослуживцах ведь она была последней, кто видел его живым, кто говорил с ним, сидел рядом. Чувство вины не оставляло ее. Где она ошиблась? Что должна была сказать или сделать? Не должна ли она была предвидеть, допустить вероятность того, что может произойти, самое страшное? Сален вроде бы неплохо знала Артюра сен Сенклера, однако его поступок оставался для нее загадкой. Она не разглядела в нем предельного отчаяния, краха всех надежд, бомбы, готовые взорваться в любой момент. Шок, испытанный Солен, перевернул всю ее жизнь. Она тоже упала с высоты седьмого этажа. Целые дни она проводила неподвижно в комнате с белыми стенами и занавешенными окнами. Свет был ей невыносим, малейшее движение, казалось, требовало нечеловеческих усилий. Она получала цветы от коллег из конторы и записки со словами поддержки, которые не в состоянии была читать. Она вышла из строя, точно автомобиль без топлива, стоящий на краю проезжей части. И как раз в год своего сорокалетия. На английском термин «burnout» звучит легче, современнее, откуда лучше, чем депрессия. Сначала Солен просто не поверила, какое все это имело отношение к ней, как она могла быть к этому причастна. Разве похожа она на тех чрезмерно чувствительных людей, чьи жалобы заполняют страницы журналов? Она всегда считала себя сильной, активной, динамичной и просто стоявшей на ногах, так во всяком случае ей казалось. «Профессиональное выгорание – очень распространенное заболевание», сказал ей психиатр спокойным, хорошо поставленным голосом. Он произносил научные термины, которые она слышала, но которых не понимала. Серотонин, допамин, норадреналин, Перечисляет светистые названия препаратов: транквилизаторы, бензодиазепины, антидепрессанты. Психиатр назначил ей таблетки для вечернего приема, чтобы уснуть, и для утреннего, чтобы встать в постели таблетки, которые должны были помочь ей выжить. А ведь все так хорошо начиналось. Родилась Солен в фэшенебельном парижском квартале. И была умным, отзывчивым и старательным ребенком из тех, на которых родители возлагают большие надежды. Росла она вместе с младшей сестренкой, окруженная теплом любящих родителей, преподавателей права. Годы учёбы прошли без сучка, без задоринки, и в 22 года она стала членом парижской коллегии адвокатов, получив место в престижной фирме. Ничто не предвещало таких сложностей в будущем. Само собой, работа был вал. Часто приходилось разбирать дела по выходным, а то и по ночам. Проводить с ними отпуска. Само собой, она не досыпала из-за бесконечных слушаний, встреч с клиентами, собраний. Ее жизнь напоминала идущий на огромной скорости поезд, который невозможно остановить. Конечно, был еще Джереми, которого она любила больше, чем всех остальных мужчин. Ей так и не удалось его забыть. Он не хотел иметь не только детей, но и никаких обязательств о чем он прямо ей и сказал, и ее это вполне устроило. Солен была не из тех женщин, что спят и видят, как бы стать матерью. Она не представляла себя в роли одной из тех молодых женщин с надруженными руками, что пересекаются на тротуарах, маневрируя колясками. Это удовольствие она охотно уступила своей сестре, которая цвела в роли матери и хранительницы домашнего очага. Солен слишком высоко ценила свою свободу. Такой, во всяком случае, она себя преподносила бойфренду. Они с Джерами жили каждой своей жизнью и были современной парой. Влюбленными, но независимыми. Разрыв произошел сам собой, она ничего не предвидела, и посадка была довольно жесткой. После нескольких недель лечения Солен наконец-то смогла впервые выйти из палаты с белыми стенами чтобы немного пройтись по парку. Психиатр, присевший рядом на скамейку, поздравил ее с заметным улучшением, говоря с ней ласково, как обычно говорят с детьми. «Скоро она сможет вернуться домой, при условии, что продолжит лечение», — сказал он ей. Но Солен выслушала новость без радости. У нее не было желания очутиться дома, в полном одиночестве, без цели, без будущего. Хороший район, прекрасная трехкомнатная квартира, всегда казавшаяся ей слишком большой и холодной. В шкафу забытый Джереми шерстяной свитер, о котором она так ему и не сказала. И еще американские чипсы с искусственным вкусом, которые она обожал и которые она, неизвестно почему, продолжала покупать в супермаркетах. Сама-то она чипсов не ела. Шуршание пакетов, когда они вместе смотрели фильмы или шоу, Ее, помнится, страшно раздражало, но теперь она отдала бы все, чтобы только услышать его снова. Похрустывание чипсов Джереми, который сидел бы с ней рядом на диване. В адвокатскую контору она не вернется, и не по злому умыслу. Сама мысль о том, что ей придется вновь проходить через двери дворца правосудия, вызывала у нее тошноту. Еще очень долгое время она будет старательно обходить это злосчастное место стороной. Она попросит об отставке. Уволиться – это звучит гораздо мягче и даже предполагает возможность возвращения. Но возвращения не могло быть и речи. Солен призналась психиатру, что боится покидать лечебницу. Откуда ей знать, как выглядит жизнь без привычных для нее работы, строгого распорядка, встреч с клиентами, обязательств? Без надежного якоря она боится пускаться в плаванье. «Сделайте что-нибудь для других» посоветовал он ей. «Почему бы вам не заняться волонтерством?» Чего-чего, а этого Солен не ожидала. «Переживаемый ею сейчас кризис — это кризис смыслов», — вновь сказал он. «Нужно выйти за рамки собственного «я», повернуться лицом к другим, найти причину для того, чтобы вставать с постели каждое утро, почувствовать себя полезной. Он и правда может предложить ей только это — лекарство и волонтерство?» Стоило ли для этого одиннадцать лет изучать медицину? Против волонтерства она ничего не имела. Однако Отнюдь не чувствовала себя матерью Терезой. Сможет ли помочь волонтерство в ее состоянии, когда она едва встает с кровати? Но врач настаивал: "Попробуйте". Было его последним словом, когда при выписке он подмахнул ей больничный лист. Вернувшись домой, Солен почти все время либо спала, либо валялась на диване, проглядывая журналы и тут же сожалея что их купила. Звонки и посещение родственников или друзей не могли развеять ее мрачного настроения. У нее не было ни малейшего желания что-либо делать или вести разговоры. Все вызывало у нее скуку. Без всякой цели слонялась она по квартире, переходя из спальни в гостиную и обратно. Время от времени Солен спускалась, чтобы зайти в бакалею за углом или заглянуть в аптеку, купить очередную порцию таблеток, а потом поднималась к себе и опять заваливалась на диван. Как-то раз ближе к вечеру, в один из бестолковых дней, а они все теперь у нее были такими, Солен уселась перед компьютером, макбуком последней модели, подаренным ей на сорокалетие коллегами незадолго до ее выгорания, который совсем мало успел ей прослужить. Так что там говорил психиатр? Волонтерство? Почему бы и нет, в конце концов? Поисковик отправил ее на сайт парижской мэрии, развернув перед ней объявления, размещенные всевозможными ассоциациями. Доменное имя ее удивило. «Жеменгэш.фр» «Вы станете волонтером с помощью одного клика», – обещала главная страница. Здесь же было размещено множество вопросов. «В какой области вы хотите помогать? Когда? Где?» Солен понятия не имела. Выпадающее меню перечисляло возможные направления деятельности. «Организация семинаров по ликвидации безграмотности» посещение людей, страдающих болезнью Альцгеймера, работа велокурьером по доставке продовольственных пожертвований, проведение ночных рейдов для отлавливания бездомных, поддержка малоимущих семей, репетиторская помощь школьникам из неблагополучных семей, исполнение функций модератора на судебных заседаниях по гражданским делам, спасение бездомных животных, оказание помощи людям, которые депортируют из страны, поддержка безработных, которые долго не могут найти работу, распределение еды, организация досуга в доме престарелых и больницах, посещение тюрем, сбор одежды для нуждающихся, наставничество для школьников-инвалидов, работа на горячей линии для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или тренером по оказанию первой медицинской помощи. Предлагалась даже миссия ангела-хранителя. Солен улыбнулась. Где, интересно, был ее собственный? Наверное, порхал себе где-то вдали, да и заблудился в пути. Она прекратила просмотр, обескураженная обилием предложений. Все поприща были благородны и заслуживали внимания. Но сама мысль о выборе парализовала ее волю. Свободное время — вот что было главным требованием ассоциаций. И не мудрено, ведь в современном обществе у людей каждая секунда на счету. Отдать делу все свое время это и означало заняться волонтерством по-настоящему. Времени у Солен было сколько угодно, а вот энергии ей катастрофически не доставала. Она не чувствовала себя готовой пуститься с места в карьер. Слишком уж ответственным делом было бы ввязаться в активное волонтерство. Она с большей охотой внесла бы пожертвования. Это обязало бы ее куда меньше. В глубине души она чувствовала желание отказаться. Сейчас она закроет ноутбук и вернется на диван. Спать. Час, месяц, год. Оглушить себя таблетками и не думать ни о чем. Но в этот момент она заметила его. Маленькое объявление в самом низу. Несколько слов, на которые прежде не обратила внимания.